Глава двадцать третья. Пересказав услышанное от горожан, я подвела итог. Люди полагают, и не без основания, что вирус нападает только на эриверцев. Никто из той толпы не смог припомнить, чтобы заболели местные. «Я схожу во дворец», — с места поднялся Збигов. «Туда стекаются новости со всей империи. И если ты права, то нам ничего не останется, как уйти. И причем срочно». «В смысле? Уйти?» В дверях появилась Элиса. Было очевидно, что она подслушивала. «Вернуться к себе, Веривер. Мы здесь чужие, и сама природа выталкивает нас. Разве непонятно, почему такая избирательность? Если останемся, то однозначно все пропадем». «Я с тобой! Велите принести мой плащ!» Элиса резко засобиралась. «Вам нельзя со мной. Чужим, Веривере, не выжить!» Желание принцессы отправиться с обережником на край света вышибло его из колеи. Мы уже пробовали забирать жен и детей, которыми обзавелись в захваченных мирах. «Да не в Ривер, дурак!» И Лиса притупнула от негодования. «Как смел такое подумать? Я и какой-то обережник! Я иду с тобой во дворец! Мне срочно нужно...» Не дожидаясь согласия, принцесса метнулась к себе. «Можно и мне с вами?» «Я вышла следом за вам Я переоденусь в хрониста и поговорю со слугами. Разузнаю то, что вам не расскажут». «Конечно же, я имела в виду Конда. Увидев во дворце монаха Ордена Святой Тьмы, тот обязательно будет искать встречи со мной». Обережник колебался. «Если бы не я, вы бы не скоро догадались о выборочном действии вируса». Я была настроена решительно и появление хрониста во дворце не вызовет подозрений. Летописец был послан герцогу самим императором. Нехотя, но Сбигов согласился. Через полчаса мы с Элисой сидели в карете, груженной ее сундуками. А бережником, вызвавшимся сопроводить нас во дворец в качестве охраны, она объяснить свои намерения не посчитала нужным. Сбигов лишь вздохнул с облегчением, когда понял, что принцесса собрала все свои вещички. Меня в образе хрониста она не узнала, что только порадовала. Змеюка вызнала не все мои секреты, а потому можно было не бояться разоблачения. — Вы ведете затворнический образ жизни? — поинтересовалась она. — Я вас в особняке ни разу не встречала. — Работы много, — буркнула я хриплым голосом, похлопав по переносному ящику. Конечно же, Поддерживая конспирацию, я предварительно нюхнула святую деву, только оказавшись в своей комнате до меня дошло, что из выданного орденом снаряжения у меня сохранились лишь краски. Все прочее, монашеский плащ в том числе, пришло в негодность и было сожжено сразу же по прибытии в особняк. Пришлось позаимствовать кое-что из гардероба их светлости, так что хронист из меня получился фронтоватый, но недотепистый, одежда была настолько велика, что рукава пришлось закатать. Но плащ скрывал из изъяны, а раздеваться я не планировала. Мне бы без приключений прошмыгнуть к слугам и выведать, где остановился господин. — Ого! А нового имени Конда я не знаю! Я хлопнула себя по лбу. Но когда меня останавливали трудности? Я никогда не видела дворец Курви при свете дня. В свой первый и последний раз пребывания в нем все больше бегала по подземелью, или плыла по зловонной реке. Так что да, дворец произвел впечатление. Я словно переместилась в Древний Рим с его помпезными зданиями, высокими колоннами и широкими лестницами. Скульптуры, барельефы и фонтаны — все грандиозно и сделано на широкую ногу. У парадного входа застыли два льва, поднявшиеся на задние лапы. Хоть выполнены они были так же искусно, как и остальные каменные изваяния, все же отличались более светлым цветом, что говорило о недавней их установке на место предыдущих королевских символов. Император снес их, показывая тем, что власть нынче принадлежит льву, а не птице в короне, которую я видела на гербе рода Корви. Пропустили нас на территорию дворца без заминки. бережника как и принцессу, узнал глава королевской стражи, а меня представили хронистом герцога Э. Стоило нашей компании пройти через главные врата и пересечь дворцовую площадь, как Элиса отделилась от нас и на всех парусах понеслась к комплексу зданий, стоящих поодаль. — Куда это она? — удивилась я. — Искать другого отца своему ребенку! — Збигув, услышав мой хриплый голос, улыбнулся. Я скорчила недовольную рожу. — Ему смешно, а у меня коленки подгибаются от страха. — Не поняла. — Чего непонятного? Там резиденция Корведук. Как пить дать? Начнет обрабатывать одного из лордов. Фельстан выкрутится. У него инфанта за спиной в позе убийцы стоит. А вот Джавиру придется туго. — Фу, так Или и с ним путалась. А как же герцог? Зачем она от него съехала? Как по мне, самый выгодный вариант. — реверцы ей теперь не интересны. Если твоя теория подтвердится то мы очень скоро отправимся на родину, куда вам, рогуверцам, вход воспрещен. Как по мне, он улыбнулся, повторив мою фразу, лучше поганая жизнь дома, чем смерть на прекрасной чужбине. Я сбилась с шага. Герцог тоже так думает. А как же ребеночек? Я не понимала, как можно выбирать отца, тыкая пальцем в небо. Скорее всего, его и нет. Но бумажка, выданная королевским лекарем, Никчемная девка на любой шантаж пойдет, лишь бы ее не отправили назад. Отцу она не нужна, тут только разозлится и какому-нибудь чебану в жены отдаст. Лишь бы с глаз долой. Все-таки принцесса Илиса несчастная девочка. Попользовались и выбросили. Большой и жирный минус, в том числе и герцогу: Вы сейчас напрямик к императору отправитесь? Нет, меня к нему близко не подпустят. Сначала секретарю доложу. Придется подождать. Приемная секретаря представляла собой огромный зал с одиноким массивным столом, за которым тощая фигурка хлипкого, но надменного человечка терялась. Нос секретаря был устремлен к огромной люстре, а говорил он, медленно цедя слова. Словно каждая произнесенная им фраза была на вес золота. Я на первом же предложении чуть не уснула. «Император примет вас в лучшем случае через месяц!» Но до этого вы должны подать прошение в письменной форме с указанием причины визита. Советник второй градации рассмотрит прошение и при положительном решении поставит на него визу. Далее бюрократия живуча во всех мирах. Но дело не терпит отлагательств. Для посетителей стулья не предназначались, поэтому обережник, облокотился кулачищами о стол и скалой навис над человечком. «Вопрос жизни и смерти! Позовите сюда этого советника второй градации, чтобы я поговорил с ним напрямую. Да хоть третий, только позовите прямо сейчас!» Секретарь занервничал, закрывающая обзор фигура обережника подавляла и лишала его статуса значимой личности. Во время пламенного спича Сбигува он то и дело одергивал коротковатые рукава мундира с золотыми пуговицами. Вот если бы прошение подавал их светлость герцог Эльбер Файсен Эривердский...» Секретарь с громким хлопком закрыл книгу регистрации посетителей, заставив обережника моргнуть. «То его припроводили бы к императору незамедлительно. Найдите милорда, если уж у вас такое срочное дело». «Да где же мне его искать?» – взбесился Збигув. В огорчении он махнул кулаком, и я зажмурила глаза, так как думала, что он шарахнет им по голове человечка. Но обошлось. Треснула только столешница. Звон колокольчика, который секретарь нервно тряс, вызвал отряд гвардейцев. Из Бигува увели под белые рученьки. А ведь мог и магией вдарить для убедительности, но постеснялся. Все-таки не в горах находится, а во дворце, где надо вести себя прилично. — Вам тоже к императору? — с иронией перебил мой ступор секретарь. — Нет, мне достаточно вашего внимания. Я хронист приставленный к их светлости, герцогу Эреверцкому. Я сняла с плеча и бухнула на стол походное бюро, собираясь выложить бумаги, а заодно придумать продолжение разговора. Может быть, придется оставить переписанный черновик для ознакомления тому самому советнику второй градации? Герцог здесь свой человек. Как-нибудь выручит рукописи, если посчитает их сырыми? — Понятно, — оценил содержимое распахнутого во мной ящика секретарь и опять одернул рукава. «Вас проводят к нему. Кому? К их светлости. Он здесь?» «А где ему еще быть? Поход окончен, твари уничтожены!» Я никак не могла унять дрожь пальцев. Бумаги рассыпались, и мне пришлось встать на колени, чтобы собрать их с пола. Человечек расчувствовался. Низкорослый, несуразно одетый монах был гораздо ничтожнее его, могущественного секретаря, который одним звоном колокольчика Может скрутить черного рыцаря. Трясущийся и чуть ли не плачущий хронист И вовсе делал из него спасителя. Ну, ну, незачем так бояться! Заворковал он, помогая сбить поднятые листы в пачку. Их светлость пребывает в хорошем настроении. Мы переживаем, а у индюка, э, хорошее настроение. Мне было обидно и больно. Бросил нас на произвол судьбы, а сам и в ус не дует. «Скоро у их светлости свадьба!» «А кто невеста?» Я приободрилась, решив, что речь идет обо мне. Даже приготовилась насладиться последующими словами. «Как кто? А о красавице Адель вы разве ничего не слышали?» «Император подобрал брату кого-то из знати. Невесту уже неделю как привезли во дворец». «Как привезли?» У меня вновь все оборвалось. «Ну как?» Задумался секретарь. «В карете, наверное». Я не ходил смотреть, дел знаете ли полно. Он вновь позвонил в колокольчик, и в приемную вошел Конт. Проводите хрониста их светлости. Я повернулась и пошла к двери. Вы свои бумаги забыли, напомнил человечек, вновь сделавшись строгим и могущественным. Ты что здесь делаешь? Прошипел Конт, больно хватая меня за плечо. Ему пришлось вернуться и забрать мой письменный ящик. Известие о женитьбе герцога ударило так больно, что я себя не контролировала. — Хроники сдать хотела, я их закончила, — говорила, как во сне. В голове булькали рыбки и мешали думать. — А подождать нельзя было? Кондо аж перекашивала от злости. Я хотела остановиться и спросить, чем я так провинилась, но меня ощутимо толкнули в спину и погнали вперед, не давая задержаться ни на миг. Доведя до одной из комнат, Конд открыл дверь и впихнул меня туда. Я огляделась. Место показалось смутно знакомым. И лишь увидев у камина набор из совка, лопатки и крюка, я сообразила, что нахожусь в том самом помещении, откуда начался мой путь в чужой мир. — Ты сейчас проводишь меня домой? Голос, несмотря на горечь святой девы, звенел. На мгновение я забыла обо всем, о кухарках, ждущих моего возвращения, «О Збигуве, который надеется, что я продолжу его миссию, раз ему не удалось рассказать о беде, постигшей Эреверцев, о герцоге, с которым надо было бы повидаться, чтобы посмотреть ему в глаза. Он поступил со мной точно так же, как с Элисой, только мне, в отличие от нее, есть куда идти, и я не буду унижаться. Бабушка ждет». «Нет, я еще не готов», — Конт не смотрел мне в глаза. «Тогда зачем привел сюда? Собираешься втихую от меня избавиться?» Я уже по его скривившемуся лицу догадалась, что он собирается делать. — Как тогда? Когда мог сразу отблагодарить за спасение, но запрятал в монастырь на целых три года. — Как тогда? — оборвал он. — Ты должна уйти. Немедленно. Не мешай мне. — Но как же бумаги? Я кивнула на ящик, висящий на его плече. — И герцог. — И ему не смей мешать. Я села на пол. Слишком много ожиданий и слишком мало шансов быть счастливой. У меня было двое мужчин, и я никак не могла выбрать, кого я люблю больше — взбаломошного, но такого родного конда или серьезного, но такого надежного герцога. Теперь у меня нет ни одного. Я жалкая, ничтожная и никому не нужная. — Перестань рыдать. Поднимись. Тебе нужно уйти. У меня нет времени все объяснять. — Когда герцог женится? — Через три дня — Передай ему, что я желаю ему счастья. — Хорошо. Конт, вытащив рукопись, перевесил пустое бюро на мое плечо. — Все, иди. Прощаться не будем. Здесь и у стен есть уши. Кто-то постучал в дверь. — Я сам отнесу хроники их светлости, — громко произнес Конт, пропуская в комнату королевского стражника. Налив стакан воды, протянул его мне. Хронист внезапно почувствовал недомогание. Его нужно проводить к выходу. «Вирус?» — дернулся в сторону от меня солдат. Я шумно, почти захлебываясь, выпила. Назад шла, как в тумане, и не заметила, что спускаюсь совсем не по той лестнице, по которой поднималась. В глухом закутке я оглянулась на стражника, чтобы переспросить, но получила удар по голове. Зря я не надела велосипедный шлем. «Тише! Я не знаю, сколько сыпануло котей! Она в любой момент может прийти в себя!» «Чего так? Руки тряслись!» Ироничный мужской голос я узнала сразу, как и первый, принадлежащий Илисе. Значит, все-таки Котея. «А ты как думаешь, покуситься на невесту их светлости? А если бы поймали, я и так там из милости держалась. А вдруг попросили бы подтверждения доктора?» Я едва не выдала себя, так и подмывала спросить, беременности точно нет? Выдумала? И еще, при чем тут невеста их светлости? Или это обо мне? Помнится, Сбегув именно так представил меня чокнутой принцессе. Теперь понятно, что Элиса делала в особняке герцога. Шпионила. Выслуживалась перед корведу. Поэтому и погнала к ним на всех парусах, стоило приехать во дворец. И ведь как обманула. Знала собака, что беременную не побьют. Тише, у нее ресницы дрожат. «Зачем продолжать прикидываться, если тебя раскусили?» Я открыла глаза. В изножье кровати стояла лиса а мой сладкоречивый женишок сидел в кресле и смотрел на меня, изящно подперев скулу тремя пальцами. Красивый, ухоженный, наглый. «Всем вам конец!» произнесла я хриплым голосом. Недолго валялась без сознания, святая дева еще действовала. «У нее всегда был такой голос?» Фельстан изучал мое лицо. — О, нет! Еще та лиса! Натравила на меня обережников! Еле выкрутилась! Придется тебе приплатить на новые наряды! Старые испорчены порошком кутей! Едва сама не задохнулась, так нанюхалась! — С тебя хватит, больше не дам. Я села, но и это не остановило собеседников. Разговаривали так, будто меня не было. А я чувствовала себя неважно. То ли от удара по голове, то ли в результате действия котей, но меня шатало и подташнивало. Невероятная слабость заставила прислониться к стене спиной, чтобы хоть как-то удержать вертикальное положение. «Умыть бы ее! Меня от этой орденской маски дрожь пробирает!» Фельстан передернул плечами. «Всем вам конец!» Еще раз повторила я, если в первый не расслышали. «Явится герцог Э!» И спалит вас к чертям. — Ой, я тебя умоляю! Закатил глаза Фельстан. — Кому ты сейчас нужна? Твой герцог жениться собирается. И не на тебе. Ходил я смотреть на его невесту. Честно говоря, я не понимала, как умудрилась попасть в ловушку, если решение отправиться во дворец было спонтанным. Как они успели подготовить западню? Откуда лиса знала, в какую комнату меня заведет конт, чтобы подсыпать котею? Или в каждой имеется по графину с ядом? Как вообще она догадалась, что я разревусь, и мне дадут стакан воды? Все прекрасно складывалось только в одном случае. Если Конт был предателем. Напел короба, чтобы я не дошла до герцога, расстроил меня, а потом опоил котеей. Как ни крути, но выходит, что принц был в сговоре с Элисой, и она точно знала, в какой графин подмешать отраву. И опять-таки... Именно Конт Корви вручил меня стражнику, который был так немилостив со мной, и вместо того, чтобы дождаться, когда меня собьет с ног отрава, ускорил процесс. Непростые умозаключения так расстроили, что я утратила желание жить. Я повалилась на подушку и сложила руки на груди. — Что это, Сней? — удивилась Элиса. — До нее дошло, что иного пути, как сдаться мне, у нее нет. Заставила две недели колесить по стране, чтобы отыскать ее. Когда увидел ее у Эльбера, я сразу понял, какую птичку он прячет. Фельстан наклонился вперед и потрогал пальцем краску на моем лице. Я дернулась и отвернулась. Или найди способ, как смыть эту дрянь!» «Понятия не имею, что делать!» Принцесса была недовольна. Ею явно помыкали, и ей это не нравилось. «Я не думала, что она снова намажется!» Так найди того, кто знает. В городе полно монахов Ордена Света и Тьмы. Заплати им, в конце концов. И лиса недовольно зашипела, но отправилась выполнять задание.